Глава 10. «Надо встретиться», — сказала бывшая жена. «И как можно скорее». Павел оторвал от уха мобильный и посмотрел на потолок. Там была тонкая трещинка. И вполне возможно, скоро начнёт сыпаться штукатурка. «И почему такая срочность?» — спросил Ипатьев, поднося трубку к губам. «Потому что на следующей неделе я улечу. Меня Бандера ждёт». «Кто тебя ждёт?» — не понял Павел. Актер Антонио Бандерас, чье имя при рождении – Хосе Антонио Домингес Бандера. Хочу заключить с ним контракт на издание его мемуаров в России. В прошлом году уже встречалась с его агентом. Он меня отправил в издательство, у которого права на все, что напишет Антонио. Там заломили такие деньги за право издания, что... Но я вышла на его дочку Анну, и та узнала у отца, что издательство владеет правами на издание его книг в Америке, и Западной Европе. И я уже договорилась через агента о размере гонорара. Он огромный, конечно, но реальный. Если издать книгу миллионным тиражом, то можно выйти в прибыль. Погоди, не дал ей договорить Ипатьев. Ты по этому поводу звонишь? Но бывшая жена словно и не услышала его. Мы предварительно договорились встретиться в Малаге. Это его родной город. Продолжала стрекотать она. Я место встречи назначила. Ресторан Мандукаре. Там лучшая андалузская кухня. И выяснилось, что это его любимый ресторан. «Ты можешь остановиться!» — крикнул Павел. «Ты хочешь узнать мое отношение к Бандерасу?» «Нет, конечно. Просто до моего отлета мы должны с тобой увидеться». «Зачем?» «Очень надо поговорить. Я хочу круто изменить свою жизнь. А поговорить и посоветоваться не с кем». С девочками, с которыми училась в универе и теперь работаю, не могу. Потому что они мне в рот смотрят, и что бы я ни сказала, все для них замечательно. Но они меня не любят. Потому что я богатая, а они самые обычные. Но мне-то плевать, сколько у них в кошельке. Мне важно, что у них в голове. Я сейчас подумала и поняла, что у меня никого ближе тебя не было и нет. Я приеду сегодня». «Может, просто где-нибудь посидим и поговорим? В ресторане, в клубе. Как говорить о важном в местах, где куча неадекватных людей? Я приду к тебе, и мы поговорим. Это крайне важно для меня и для тебя тоже». И Светлана закончила разговор. Встречаться с ней не хотелось, и непонятно было, почему она так настойчиво просит об этом. Ведь он уже объявил бывшей жене, что не хочет иметь с ней какие-либо отношения, тем более быть у нее на содержании. Теперь она говорит о каком-то важном разговоре, приплела известного актера. Раньше о нем она молчала. Выходит, выдумала только что. Но зачем ей это? И что она может сказать такого важного для Павла? Для него самым важным теперь является работа. Да и раньше она была для него самой большой любовью, когда он не знал, что самое дорогое для него — бабушка и мама. Он выходил с парковки, когда рядом притормозил Гранд Чероки. Из открытого окна помахал рукой Всеволод, а потом предложил. «Сыграем сегодня партейку?» Павел молча покачал головой. «А я проанализировал ту партию», — радостно доложил Мухортов. И нашёл свою ошибку. Элементарный зевок, отвлекся. Ты сам не разбирал партию. Я запись не взял тогда, забыл. Пришлось по памяти. Но все равно ты не выбрасывай. Листок на столе лежит. Хорошо. Ответил Ипатьев и хотел уже поскорее покинуть начинающего раздражать соседа. Но Всеволод вдруг вспомнил. Видел сегодня твою Светлану. Даже поздоровался с ней. Но она промчалась мимо. Одета была как-то странно. В длинном плаще, несмотря на жару. В платке и темных очках. Я чуть было мимо не проскочил. Но вдруг пахнуло дорогими духами, и я поздоровался. «Где ты ее видел?» «Да перед нашим домом». «Шикарного Бентли не было». Света, если, конечно, это была она, села в какую-то маленькую машинку. То ли китайскую, то ли корейскую. Мухортов зачем-то врал, И это раздражало Павла еще больше. Ему показалось даже, что сосед своей пустой болтовней задерживает его с какой-то целью. Павел кивнул и поспешил к дому, как будто торопился застать кого-то в своей квартире. Но там было пусто и уныло. И не хотелось никого видеть. Хотелось выть. Прилетела СМСка от бывшей жены. «Я еду». Он подождал немного, чтобы снова не столкнуться с неуравновешенным психотерапевтом и вышел на лестницу. Спустился во двор, прошел под низкой аркой на тихую улочку и сразу увидел спешащую к нему бывшую жену. Светлана посмотрела на него, приветливо улыбнулась и ускорилась. Она почти побежала и с разбегу бросилась ему на шею. «Я скучала». Павел попытался отстраниться, Но не получилось. Бывшая жена вцепилась в него крепко. Чего приехала? поинтересовался он. Это прозвучало грубо, но Света, судя по всему, не обиделась. Скучаю по тебе все время. Все из рук валится. Домой не приглашаю. У меня на работе оврал. Соврал Ипатьев. Приехал пару часиков поспать, а потом назад в студию. Понятно, кивнула Светлана. «У тебя в квартире очередная баба. Я же предупредила, что приеду к тебе с важным разговором. Мы с тобой уже столько раз разговаривали. Я не решалась сказать тебе то, о чем думаю уже давно. Я хочу развестись. Артём изменяет мне. У него роман с… Я в курсе». Поспешил закончить разговор Павел. У него роман с его помощницей, которая не только сексапильна, но и умна. «Даже слишком», – вздохнула Светлана. «Но я его не держу, потому что не люблю и никогда не любила. Я все эти годы, всю свою жизнь люблю только тебя. А он пусть идет своей дорогой. У нас брачный контракт, по которому он ничего не получает от меня. Но он теперь и так далеко не бедный человек. А от меня ты чего хочешь? Я хочу жить с тобой». Засыпать и просыпаться вместе с тобой. Дышать с тобой одним воздухом. «Погоди, погоди!» «Я хочу передать тебе управление нашим холдингом. Дело, конечно, непростое, но ты справишься. Ты даже сможешь помогать своей программе. Толя Медведев станет ее директором и художественным руководителем, а ты спонсором». «Мне не нужен ваш холдинг». «Хорошо, но я могу сделать так, что твою программу завтра же прикроют. Павел наконец-то отстранил от себя бывшую жену и отвернулся. В нескольких шагах от них стоял Всеволод с полиэтиленовым пакетом в руках. «Привет еще раз», – произнес психотерапевт и кивнул Светлане. Вот сбегал в магазин и купил себе бутылочку Мартеля. «Хочу ее сегодня же опустошить. Повод более чем достойный». В журнале о нейропсихиатрии, издаваемом Кембриджским университетом, вышла моя статья «Социальный вирус», в которой я утверждаю, что психические заболевания, как и все прочие, имеют вирусное происхождение. Например, такое явление, как мода, она ведь тоже распространяется как болезнь. И если еще совсем недавно мужчину, появившегося в обществе в женской одежде, тут же упрятали бы в психушку, то сейчас есть целое направление такой моды. По улицам западных городов нынче дефилируют мужики в бабских тряпках. Тысячи, миллионы психов. «Отстань от нас», — попросила Светлана. «Я просто радостью делюсь», — объяснил свою назойливость Мухортов. «А я горем», — негромко ответила Зувягинцева и прижалась к Павлу. «Заходи через полчасика». «Сказал соседу Павел, давая понять Свете, что он не расположен к долгой беседе». «Сволочь ты, Ипатьев!» шепнула ему в грудь бывшая жена. «Сейчас по всему миру психологи и психиатры обсуждают мою статью. Идут споры, меня уже провозгласили», начал объяснять, не спешащий покидать улицу Мухортов. «Потом расскажешь». Поторопил его Павел, отцепил от себя бывшую жену и произнес совсем тихо, чтобы только она слышала. Демонстративно проявляемая любовь не любовь вовсе. «Ты не только сволочь, но и дурак». Усмехнулась бывшая жена. «Я не любви у тебя выпрашиваю, а просто хочу жить с тобой под одной крышей со штампом в паспорте. С мужем я развожусь. Хочу с тобой остаток своих дней провести». «Но ты, раз такой кабель оказался, можешь спать с кем захочешь». Ипатьев посмотрел вслед уходящему психотерапевту и промолчал. Светлана шагнула назад, потом сделала еще шаг, разглядывая его так, словно прощалась с ним навсегда и хотела сохранить в памяти его образ. «Ты дурак. И даже не знаешь, от чего отказался только что». Она повернулась и пошла. Не снижая хода, достала из сумочки мобильный аппарат и поднесла его к уху. Ипатьев смотрел ей вслед, понимая, что она уходит из его жизни навсегда. Он не испытывал ни боли, ни разочарования. Скреблась в его груди только память о прошлом, которое уже изменить нельзя. Он смотрел вслед бывшей жене Гадая, повернется или нет. Если оглянется, то все сказанное ею только что похоже на правду. Если нет, то непонятно, зачем она вообще приезжала. Но Света шла, никуда не сворачивая. Из-за угла к ней подкатил ее Бентли. Но кто сидел за рулем затонированным стеклом, разглядеть было невозможно. Павла это и не интересовало. Он вошел в варочку, увидел дверь своего подъезда, где его поджидал Мухортов, и зачем-то махнул ему рукой. А когда поднимались по лестнице, психотерапевт вдруг вспомнил. Точно, это не она была днем, Та и ростом ниже, и духи у нее другие. Но кто же тогда? По этой лестнице девять квартир, не считая твоей. Старичью одну, и все на дачах. Лето ведь. Интересно, кому она приходила? Лето. Подтвердил Павел.